Глава вторая. Комната была большая, с толстыми коврами, со стенами, покрытыми шелковой узорчатой тканью, причудливыми карнизами, громадной спиральной люстрой, над созданием которой семья венецианских стеклодувов трудилась, наверное, не меньше года. Крупный мужчина с продолговатым важным лицом, на котором выделялся внушительных размеров нос, покрытый сетью лопнувших капилляров, встретил меня у двери, осторожно пожал руку, и подвел к длинному полированному столу, за которым в ожидании сидели четверо. «Джентльмены, мистер Флорин», — представил он. Лица сидящих за столом были удивительно похожи и имели немало общего с фаршированной камбалой. «Мистер Флорин дал согласие помочь нам», — начал носатый. «Не совсем так», — ставил я. Скорее согласился выслушать предложение. Я разглядывал пять физиономий, а они, в свою очередь, разглядывали меня. Никто не предложил мне кресла. «Эти джентльмены...» Продолжал носатый. «Личный персонал сенатора. Вы можете полностью доверять им». «Прекрасно», — сказал я в той легкой манере, которая не раз помогала мне выйти из щекотливой ситуации. «И что же я должен им доверить?» Один из стоящих наклонился вперед, сцепив пальцы рук. Это был сморщенный маленький человечек с узкими землистого цвета ноздрями и глазами ловчей птицы. «Мистер Флорин, надеюсь, вы видите, что мир катится в пропасть». Радикалы, фашистующие группировки, экстремисты разных мастей все дружно толкают нас к новой войне. Выдвижение кандидатуры сенатора на пост мирового лидера — единственная надежда на сохранение мирного хода событий. Допустим, но при чем здесь я? Человек с лицом круглым и мягким сказал, «Предстоящие выборы будут самыми важными из тех, какие когда-либо происходили на нашей планете». У него оказался бойкий, тонкий голос, и у меня возникло чувство, что он должен принадлежать худенькому и маленькому человеку, который, возможно, прячется под столом. Политические идеи сенатора – может быть последний шанс выбраться из надвигающегося хаоса. «У меня такое чувство», – сказал я, – «что мы никогда не доберемся до сути вопроса». «Возможно, вы заметили», – сказал пухленький человек, «что в последние дни предвыборная кампания сенатора страдает некоторой… Э э э э вялостью. В последнее время я не смотрел телевизор». «Наблюдатели отмечают?» Сказал человек-птица, что он, повторяется, потерял присущую ему реакцию, из его речи исчезла энергия. И все это справедливо. Уже в течение трех месяцев мы снабжаем службы новостей фальшивыми записями. Все смотрели на меня. В комнате сгустилась напряженная тишина. Я обвел взглядом собеседников и остановился на человеке с лачковатыми седыми волосами и зубами, которые как будто были созданы лишь для того, чтобы сжимать трубку. «Вы хотите сказать, что он мертв?» – спросил я. Седая голова медленно, почти с сожалением, качнулась. «Сенатор», — сказал он торжественно, — сошел с ума. Тишина, наступившая после этой чудовищной новости, была тяжела, как мокрое белье в прачечной. Я поерзал на стуле и выслушал негромкие покашливания. «В течение последних трех лет он нес такое бремя, которое стомило бы обычного человека и за половину этого срока», — сказал круглолицый. «У него мания преследования», — сказал носатый. «Он убежден, что готовится его похищение». Он воображает, что враги нашли способ подавить его волю, сделать его марионеткой. Поэтому он хочет выйти из игры. «Налицо рациональное объяснение маниакальных идей», – сказал худой, как щепка человек, с полудюжиной прилизанных волос на лысой голове. Он уставился на меня такими горящими глазами, что впору было жарить бифштексы. Избегая трудностей предвыборной кампании, он выдумал благородный мотив. «Сенатор жертвует своими надеждами ради того, чтобы не дать использовать себя». Трагичным, сказал я, но не по моей части. Вам нужен психиатр, а не сыщик. Самые лучшие нейрофизиологи и психиатры страны пытались вернуть сенатора к реальности, мистер Флорин, сказал носатый, но потерпели неудачу. Вот почему мы намерены взяться за это сами. С вашей помощью.